«При миленьким Гамлетом», — заметила веселая старая герцогиня Куинсбери. «И уж, конечно, он принес гибель не одной Афелии здесь и среди индейцев», — добавила она, ничуть не осуждая Гарри за его предполагаемые победы над прекрасным полом.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 Каждое утро в его прихожей толпа грумов, жакеев и торговцев дожидалась, пока его высочество встанет, а тогда камергер Гамбо по одному вводил их в спальню, где его господин пил шоколад в обществе преподобного Сэмсона. У нас нет никаких сведений о том, какой штат слуг находился под началом мистера Гамбо, но, несомненно, один негр был бы не в силах надлежащим образом заботиться о прекрасных вещах, которые принадлежали теперь мистеру Уоррентону, не говоря уж о лошадях и карете, купленных молодым вергинцем.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 Как мне доводилось читать, некоторые соусы и подливки, остававшиеся на блюдах в те времена, были весьма густые, сытные и душистые. И наш друг Сэмсон усердно, предававшийся вышеупомянутому занятию, выглядел на диво разовощеким и здоровым. Он стал доверенным поводырем нашего виргинца, и, судя по ниже приведенному письму, сохранившемуся в семейном архиве Уоррингтонов, мистер Гарри обзавелся не только учителем танцев и учителем фехтования, но еще и наставником, капелланом и секретарем. Миссис Эсмонт Уоррингтон, владелица Каслвуда в собственный дом в Ричмонде, Виргиния. Дом миссис Блай, променад Танбридж-Уэллс, 25 августа 1756 года.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 Я отослал вам письмо с последним ежемесячным пакетботом, уведомляя мою досточтимую матушку о небольшом несчастье, случившемся со мной по дороге сюда и о добрых друзьях, которые я нашел и которых меня приютили. С тех пор я получил много удовольствий от превосходной погоды от здешнего прекрасного общества и завел много друзей среди наших аристократий. Каковыми знакомствами, полагаю, вы не будете огорчены. Среди этих знатных фильмошек я могу упомянуть прославленного графа Честерфилда, бывшего прежде послом голландии вице-королем ирландии а также графа марча и роглена каково и станет керцогом куинсбери после кончины его светлости и ее светлость герцогиню, прославленную красавицу времен королевы Анны. Она вспомнила, что знавала тогда при дворе моего деда. Эти и другие столь же знатные особы посещают ассамблеи моей тетушки, и в этом многолюдном городке нигде не бывает столь многолюдным, как на ее собраниях. Кроме того, на пути сюда я останавливался в Уэстереме, в доме заслуженного офицера генерал лейтенанта Вулфа, который служил с моим дедушкой и генералом Уэмбо в знаменитых компаниях герцога Мальборо.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 Благодарю мою досточтимую матушку за ее сообщение о том, что мистеру Трейлу поручено выплатить мне 52 фунта 10 шиллингов, как четверть моего годового содержания. В настоящее время я не испытываю нужду в деньгах и практикую строжайшую экономию, которая будет необходима, не стану скрывать, для содержания лошадей, гамбо, экипажей и прочего, без чего не может обойтись молодой джентльмен из хорошей семьи.